Отсюда капитан Татаринов повёл в далёкий путь свою белую шхуну. Здесь умер в городской больнице штурман Климов, единственный участник экспедиции, добравшийся до Большой Земли. В местном музее экспедиции Святой Марии был посвящён целый отдел, и среди знакомых экспонатов я нашёл интересные, новые для меня воспоминания художника П. Друга Седова о том, как штурман Климов был найден на мысе Флора. С утра, написав очередное письмо в село Большие Лубни и не зная, чем еще заняться, я спускался вниз к кузнечихе. Острый запах соснового бора стоял над рекой. Мост был разведен. Маленький пароходик, огибая бесконечные плоты, возил народ к пристани от пролета. Куда ни взглянешь, везде было дерево и дерево. Узкие деревянные мостки вдоль приземистых николаевских зданий, в которых были разбиты теперь госпитали и школы, деревянные мостовые, а на берегах целые фантастические здания из штабелей свежераспиленных досок. Это была соломбала, и я нашёл дом, в котором жил капитан Татаринов, когда снаряжалась Святая Мария. Он спускался с крыльца этого маленького бревенчатого дома и шёл через садик. ***Широкоплечий, высокий, в белом кителе, с усами по-старинному загнутыми вверх. ***Упрямо наклонив голову, он слушал какого-нибудь купца Демидова, который требовал у него денег за солонину или приготовление готового платья. ***А там, в торговом порту, среди тяжелых грузовых пароходов с боковыми колесами, была чуть видна тонкая и стройная шхуна. Слишком тонко и стройное, чтобы пройти из Архангельского Владивосток вдоль берегов Сибири. Одно незначительное, но важное для меня событие странным образом оживило эти туманные картины. Накануне пришел конвой, и я поехал в порт Б посмотреть, как разгружают иностранные суда. Ого, как вырос! Каким просторно, прочно, солидным стал этот старинный порт! Километра два прошёл я вдоль причалов, а всё ещё не было конца подъёмным краном, складывающим в высокие прямоугольные штабеля военные и невоенные грузы. И порт ещё достраивали, удлиняли. Я дошёл до конца и остановился, чтобы одним взглядом окинуть плавно заворачивающую, как бы откинувшуюся назад линию, панораму причалов. И вот именно в эту минуту маленький пароходик, энергично пыхтя, обогнул большое американское судно с Харри Кейном на носу и стал подходить к причалу. Я взглянул на его название — «Лебедин». И, помнится, подумал, что это красивое имя стало, очевидно, традиционным в северных водах так звался пароход, на котором друзья и родные Татаринова подошли к его шхуне, чтобы в последний раз обнять капитана и пожелать ему счастливого плавания и достижений. Возможно ли, что это тот самый лебедин, который в одной статье был назван первым русским ледоколом? Хм, конечно, нет. Матрос катил по сходнему бочку с горючим. Я попросил его позвать капитана, и минуту спустя румяный парень лет двадцати пяти в простой синей спецовке вышел на палубу, вытирая тряпкой черные от масла руки. «Товарищ капитан, у меня к вам исторический вопрос», — сказал я. «Вы, случайно, не знаете, до революции ваш буксир тоже звался лебедином?» «Да». «Когда он спущен?» «В 1907 году». «И всегда ходил под этим названием?» «Всегда?» Я объяснил ему, в чем дело, и он со спокойной гордостью оглядел свое судно, точно никогда и не сомневался, что оно займет свое место в истории русского флота. Быть может, это покажется немного смешным, но встреча с Лебедином обрадовала и необычайно оживила меня. Я прочел жизнь капитана Татаринова, но последняя ее страница осталась закрытой. «Ничего еще не кончилось», — как будто сказал мне этот старый буксир с таким румяным молодым капитаном. «Кто знает, может быть, придет время, когда тебе удастся открыть и прочитать эту страницу». Явившись в третий раз к начальнику отдела кадров, я попросил его послать меня в полк или, если это невозможно, направить в распоряжение командования ВВС Северного флота. Без сомнения он был уже в курсе моих личных и служебных дел, потому что, помолчав, спросил с добродушно-одобрительным видом. «А здоровье?» Я отвечал, что здоровье в полном порядке. Это была правда, или почти и правда. На севере я всегда чувствовал себя лучше, чем на юге, западе или востоке. «Ладно, чем в такое время болтаться без дела, пускай найдут применение». «Неопределенно, но вполне разумно», — сказал начальник отдела кадров. Конечно, он имел в виду применение на земле. «Черта с два. Буду летать», — сразу же подумал я, глядя на его старую, но крепкую руку, которая вывела и дважды подчеркнула мою фамилию на перекидном блокноте-календаре.